Глава 13 Я предлагаю вам переехать ко мне. Эм, что? Я выпаливаю, наверное, слишком резко, потому как тошнота снова подступает, и на этот раз я попросту не могу сдержаться. Вспоминаю, где здесь туалет, и рывком бегу туда, извергая все, что успела съесть. Чувствую, как моих плеч касается уверенная мужская рука, а другая хватает мои волосы и удерживает их, «Мне стыдно. Чёрт, мне ужасно стыдно, потому что доктор Левицкий не женщина, а мужчина. Безумно привлекательный и сексуальный. И у нас с ним был секс? Наверное, с ним. Я не уверена. Да и разве это важно? В данный момент я не хочу, чтобы он находился здесь, но он находится, помогает мне встать, придерживая за локоть, включает в кране воду и умывает мое лицо». Простите. Едва выдаю я, но он лишь пожимает плечами и говорит: Бывает. Мужчина ведет меня в кабинет, обхватывает рукой мою талию и уверенно шагает, помогая мне передвигать ноги и не свалиться на пол. Усаживает меня на кушетку, достает из кармана платочек и смачивает его водой. После прикладывает его к моему лицу, водит влажной тканью по щекам, лбу и шее. Моя грудь вздымается от очищенного дыхания и мне ужасно неудобно перед доктором, дело которого — просто осмотреть меня на очередном приеме. «Давайте я сама...» Я перехватываю у него платочек и прикладываю его к колбу. Наши руки соприкасаются, и, несмотря на мое плохое самочувствие, этот мужчина безумно волнует меня. Я чувствую импульсы тока, распространяющиеся по всему телу от места касания наших рук. Но он отстраняется садится в кресло и подъезжает ближе, берет в руки стакан с водой и говорит. Я понимаю, что ошарашил вас новостью, но у меня современный дом, есть бассейн, тренажерный зал, множество комнат. Я холостяк с прислугой, которая не лезет в мои дела. К тому же я первоклассный специалист, и ваше нахождение со мной в одном доме благоприятно скажется на вашем самочувствии. Я помогу вам составить рацион питания, «Покажу, что нужно делать, чтобы вас не тошнило по утрам». Он перечисляет и перечисляет все достоинства моего переезда, хотя я была готова согласиться еще на моменте с бассейном и тренажеркой. А уж после его я холостяк с прислугой, да я бы с радостью. Но всегда есть это «но». Он мой доктор. Да, возможно, и отец моего ребенка, в чем я начинаю сомневаться еще больше, потому что он совершенно точно не узнает меня. Я была бы благодарна вам, если бы вы все это рассказали, но я не могу переехать к вам». «Почему?» «Матвей Алексеевич, вы часто перевозите беременных пациенток к себе?» «Вывожу его на откровенность». «Нет, вы первая, кому я это предложил». «Вот вам и ответ, доктор Левицкий». «Но у вас уникальный случай, Вероника». Пытается возразить он, но я только мотаю головой. «Простите, но нет». Я отказываюсь и вырываю ладони из его рук, хотя не помню, когда именно она там оказалась. Я бы мог приезжать к вам бесспорно, но это время, Вероника, и его у меня, увы, нет. Он отъезжает немного назад, предоставляя мне личное пространство, которым я тут же пользуюсь. Вдыхаю полной грудью и говорю... «Спасибо огромное за ваше внимание и то, что так беспокоитесь. Но нет, я могу приезжать даже каждый день, но на переезд не соглашусь». Уверенно говорю и пытаюсь взять себя в руки, успокоить желудок и тошноту. «Простите, если напугал вас. Я напишу вам инструкцию». «Уверенно говорит доктор». «Напишу, что нужно делать во время приступов тошноты. Вы ведь одна живете. «Как бы невзначай», — спрашивает Матвей. «Да». «В идеале нужно, чтобы кто-то находился рядом, Вероника Сергеевна. Всегда». «Возможно, мама или сестра. Тот, кто сможет позвонить, если вам вдруг станет плохо. Понимаете?» «Я киваю». «Отлично. Значит, вот вам рекомендация, а мой номер у вас уже есть. Можете написать мне в WhatsApp». «Хорошо». Матвей Алексеевич протягивает мне карточку и листочки. Берет пакет с мандаринами и говорит: Вы на маршрутке? Да, я вас отвезу. Идет. Это, наверное, неудобно. Пытаюсь отнекаться яну, мужчина останавливает меня и решительно берет за руку. Неудобно будет ехать вам в переполненном автобусе, Вероника. Я не успеваю возразить, потому что Матвей берет меня под руку и ведет на выход. После мы подходим к серебристой иномарке, с которой мужчина снимает блокировку. Он открывает передо мной дверь и помогает сесть. Огибает автомобиль и располагается рядом. Я говорю адрес, после чего мы трогаемся с места, а я чувствую себя не в своей тарелке. Если вам станет плохо, просто скажите, ладно? Хорошо. Мы едем примерно полчаса без пробок и остановок, потому что мне, на удивление, нормально. Подъезжаем к подъезду. Матвей помогает выйти из машины и берет меня под руку, чтобы помочь добраться до квартиры. «Не нужно». Пытаюсь образумить его, но он лишь отмахивается. Все нормально. Вдруг вам станет плохо на лестничной площадке». Я соглашаюсь и спокойно поднимаюсь по ступенькам в квартиру. Рядом с дверью из сумки в поисках брелока, вставляю ключ, чтобы открыть дверь, но она неожиданно открывается сама. На пороге стоит мой почти бывший муж, который резко передумал разводиться и не дал согласия. Теперь наш развод будет проходить в суде на заседаниях. Я тупо смотрю на Диму и не понимаю, что он делает в моей квартире, в то время как он быстро ориентируется и спрашивает у доктора Левицкого. «А ты кто такой?»